«Так громко разговаривали. Где-то далеко, но это бубнение выкашивало. С ума сойти! Так спать хотелось!» Легла на спину и открыла глаза, вглядываясь в двухуровневый потолок с подсветками. Стены в декоративной штукатурке задумчивого Белова. Рассвет в окне. «Стоп! Что-то не так. Белов? Надо же! Проснится же такое!» Закрыла и попыталась понять, что делает Белов в квартире Галины. «Или мне это почудилось?» Ну, конечно, сон, как иначе. Думала, размышляла и мгновенно распахнула ресницы. Действительно, передо мной сидел на стуле Белов. Настоящий, в белом свитере и черных джинсах. Улыбнулась и прошептала. Настоящий? Еще какой? С ухмылкой дал он мне ответ. Ты что здесь потерял? Тебя. Если проснулась, то поехали. Устала, выдал он. Зачем? Я не спал, поэтому хотя бы элементарно-то нуждаюсь во сне. Заторможенно соображала, кое-как села ровно и проговорила. Почему? «Без тебя не спится». Серьезно, выдал он. «Никита!» «Давай дома поговорим, не здесь». Чувствовала себя странно, но почему-то в груди разливалось тепло. Возможно, потому что Белов пришел за мной. «А где Настя?» Спросила, понимая, что ее нет. Кстати, и Галины не наблюдала. Никита усмехнулся и весело выдал. «Твою подругу утащил Орлов». «Как утащил? Куда?» «Домой. Насколько понял, идею с переездом он не оценил». «То есть?» «Когда я заходил, он ей как раз демонстрировал, как ему не нравится, и предлагал свои варианты». «Вы общаетесь?» «Спросила, удивляясь этому». «Он двоюродный брат Сергея. И когда я позвонил ему, надеясь, что твоя подруга подскажет, оказалось, что и она потерялась. Так и нашли вас». Он улыбнулся и произнес. «Поехали. Олег там уже заждался». «Он здесь?» «Да. Так что?» «И сколько ты здесь?» Минут сорок. Тогда почему не разбудил? Начала оглядываться по сторонам и одновременно приглаживать волосы. Сто процентов выглядела сейчас чучелом. Не знаю. Ты спала всего два часа, не хотел тревожить. Кивнула, смущаясь от его слов. Забота парня меня волновала. Вставала с дивана и, между прочим, заметила. Не стоило переживать. Ты не оставил сообщения. Что я должен думать? В холодильнике полно еды и... Поверь, даже если бы и не было, то это не имеет значения. Ты... Без тебя... Он посмотрел в упор на меня, заявляя совершенно серьезно. «Не могу спать». «Ладно, я в ванну и поедем». Выдавила и вышла из зала. Не хотелось мне, чтобы он понял, насколько я реагирую на его признание. Только схватилась за ручку двери ванной комнаты, как услышала голоса, доносившиеся из кухни. Насколько поняла, там общалась Галина и Олег. Стало интересно. Медленно приблизилась и услышала. «Галя, я не хотел тебя обидеть. Ты должна...» Тут подруга резко обернулась и громко отчеканила. «Олег!» Не нужно лишних слов, я забыла и не хочу поднимать эту тему. Ни сейчас, ни потом, никогда. Подожди. Нет, глупые чувства растаяли, подобные ошибки не совершу, уж поверь. Галя! Не переживай, сейчас мне совсем не важно, как и что было. Единственное, не хотелось бы, чтобы вы не верили тыкали пальцем. Я не допущу этого. Поверь, мне все равно, просто если уж так случилось, что у нас общие знакомые, тогда, может, будем друзьями, не близкими, а просто приятелями. Самойлов думал некоторое время, а потом кивнул, но даже отсюда видела, что он чем-то недоволен. Кстати, Галина пекла блины, запах стоял обалденный, решила, что я лишняя, потихоньку ушла в ванную комнату. Там быстро привела себя в порядок, торопилась, заставляя не думать про себя и Никиту, не сейчас. Вышла и очень громко пошлепала к ним. Как оказалось, можно было не стараться. Никита уже присоединился к ним, он стоял у стены, придерживаясь лишь за один костыль. «Всем привет!» Как можно веселее сказала. «Привет!» – бодро ответила подруга и предложила. «Будешь чай?» «Конечно». Довольно согласилась и направилась к столу, чтобы налить чай. У нее была просторная светлая кухня со всеми удобствами, как и вся квартирка. «Мне кофейку!» – заявил Олег. «Ага, и я не откажусь!» – поддержала его подруга, переворачивая блин. «Хорошо», – согласилась, хватая банку кофе. «И мне!» – попросил Никита, присаживаясь на стул. «Нет, только чай!» Громко буркнул и, понимая, что на меня пораженно смотрят, объяснила. «Для здоровья полезнее». «Ну, конечно!» Согласилась Галя и подмигнула мне. Через пять минут все уже сидели за столом и уплетали блины. Если бы подруга не была отличным математиком, я бы ей советовала идти на повара. Это точно ее. «Так куда сейчас?» Поинтересовался Олег с полным ртом. «Домой». Одновременно выдали мы с Никитой. Секунду на нас смотрели Галя и Олег, и потом все дружно начали смеяться.